Золотой тщательно продумывал меры предосторожности. У него всегда был на готове катер, и если нагрянут менты, то пока они будут возиться с собаками, он по реке уйдет куда захочет. Пришлось долго кричать и стучаться, пока из-за забора кто-то грубым голосом окрикнул собак и лай смолк. Кого там принесло? Снова раздался тот же голос. База на ремонте, никого не принимаем. «Открывай, золотой! Свои!» – отозвался старший брат. После некоторой паузы загремел засов, и калитка отворилась. На пороге стоял коренастый крепыш в шлепанцах, шортах и майке, открывающей волосатую грудь. У него было грубое лицо, недобрый взгляд и большие кулаки. Несмотря на пляжный прикид, на каждой руке блестели массивные золотые перстни, страсть к которым и обусловила данное ему погоняло. Гостям Золотой явно не обрадовался. «Кто вас сюда звал?» недоброжелательно спросил он. «Засветить меня хотите?» «Если будешь нас тут держать, то сам засветишься», резко ответил старший хвост. «Внутрь заводи». «Приказываешь?» усмехнулся хозяин и отступил в сторону. «Ну, заходите». Большая территория оказалась крайне запущенной. Асфальтовые дорожки растрескались, На клумбах рос бурьян. Вдоль берега вверх днищами лежали требующие ремонта лодки. Хозяин провел гостей к своему жилищу.